37. Карнатан Сандисант. Натан тянул моль за узду, уговаривая поторопиться. Сердце было неспокойно, он чувствовал тревогу, своей интуиции он привык доверять. К счастью, миновав кусты, он увидел озеро. Оставшийся путь он все торопил, уставшую кобылку, а добравшись до дома, рванул внутрь, заметив влажные следы на сухих ступенях. Натан влетел, готовый в любую секунду бросить атакующее заклинание. На полу лежали влажные тряпки. Одежда Насти. «Натан, как хорошо, что ты вернулся!» Настя сидела с ногами в кресле, укутанная в одеяло. С волос капала вода. Она дрожала всем телом, держа в руках пустой бокал, сама бледная, а губы синие. «Что случилось?» требовательно спросил он, подбегая к Насте. И остановился, услышав, предупреждающее рычание. Из-под одеяла на груди Насти выглянула голова мантикоры. Ярко-голубые глаза с вертикальным зрачком на кошачьей мордочке смотрели настороженно хвост с острым шипом, угрожающий на вис. Свои. Натан подступил к Насте, схватил Монтикорыша, закутал в шаль и забросил на печку. «Чем ты думала, когда лезла в озеро осенью?» Натан подхватил дрожащую Настю на руки и обнял, посадив к себе на колени. Настя подтянула к себе ноги, спрятала лицо под одеялом. Натан прекрасно понимал, что неопытная Настя не могла проигнорировать зов магического существа. Сейчас он больше злился на себя, потому что его не было рядом, когда ей угрожала опасность. Он пустил ее в свой дом, обещал обучить, взял на себя ответственность за ее благополучие но все равно пропустил тяжелый для нее момент. «Не злись!» — Настя робко заглянула в его глаза. Он не уставал любоваться ею. «Я не могла бросить малыша в беде!» «Знаю!» — проворчал Натан, растирая спину Насте через одеяло. «Все закончилось хорошо!» Настя расслабилась, когда поняла, что он не будет ругать ее. Положила голову на его плечо, прикрыв глаза. Натан снова мысленно отругал себя. Вот она, его слабость, сидит, сжавшись на его коленях. И он ведь готов все ей спустить. Он даже на Ламию, свою дочь, мог и прикрикнуть, а на Настю не мог. И, кажется, она это понимала и пользовалась. По крайней мере, постоянно хулиганила, а потом с хитрой улыбкой ожидала вспышки злости. Хотя Ламия тоже любила выводить его из себя. «Наверное, это женское». Настя быстро отогрелась в его объятиях и затихла. Заснула. Наверняка, заплыв по озеру, дался ей нелегко, да и магический зов истощил. Видящие тратят свои силы, чтобы отыскать просящего о помощи. Она уже рассказывала, как лежала в лихорадке после зова погибшего единорога. Но зов мантикоры не должен на ней сильно сказаться. Правда, скорее всего, завтрашний день она проведет в кровати. Натан осторожно поднялся с Настей на руках. «Какая же она легкая! Совсем ничего не весит!» Он опустил ее на кровать. Одеяло чуть сползло, обнажая плечи. Натан отвел взгляд, вновь закутав Настю, и сразу горько усмехнулся. «Когда в последний раз он смущался при виде девушки?» Настя появилась в его доме на исходе лета, в грозу. Она хромала, была без сил, но уже тогда продемонстрировала сильную волю. Натан усыпил ее, проверил вещи. Интерес вызвал только магический дневник-артефакт и шкатулка-отравительницы. Заглянуть внутрь он не смог, но вскоре Настя сама показала спрятанные в глубине шкатулки яды. Он не ожидал от Насти посильной помощи по хозяйству. Она выглядела ухоженной, утонченной, говорила правильно, умела читать. Но она удивила, взяв на себя типично женскую часть хозяйства. В огороде работала с полной самоотдачей, быстро научилась доить косы и ухаживать за немногочисленным зверинцем Натана. А потом она попросила потренировать ее, научить приемам самообороны. Вудрые девушки не поступают на военную службу, не обучаются воинскому делу, потому просьба прозвучала странно. Сначала Натан решил, что это прихоть или способ стать ближе, устроил ей довольно сложную тренировку, и она выдержала. «Нет, Настя вряд ли станет сильной мечницей, но теперь он намерен обучить ее приемам самообороны, а в идеале и основам боя на мечах. Пусть она и не сможет выстоять против настоящего воина, зато у нее будет больше шансов защитить себя в случае необходимости. Минул месяц с тех пор, как они живут под одной крышей, хотя иногда кажется, что намного больше». Не без труда ему удалось преодолеть настороженность и недоверие Насти. После ее рассказа он понял, почему она так боялась говорить о себе и почему опасалась внимания со стороны Натана. Хотя, стоит признать, Насте сложно не восхищаться, ее нельзя не любить. От греха подальше Натан натянул на Настю ночную сорочку, стараясь не смотреть на девушку. «Эх, был бы я лет на сто пятьдесят моложе!» — пошутил он про себя. «Или хотя бы на два года!» Сердце обреченно сжалось, было трудно дышать. Убедившись, что с Настей все в порядке, Натан пошел разгружать бедную моль. Поблагодарил лошадку за терпение, накормил, налил воды потом внес вещи в дом и, раскладывая их, старался не шуметь, чтобы не потревожить сон своей подопечной. На следующий день Настя проснулась далеко за полдень. Волосы торчали в разные стороны, на щеке отпечатался след от подушки. Поднявшись с кровати, она хотела заняться приготовлением завтрака, но Натан все уже сделал сам. «Как прошла поездка?» поинтересовалась она, присаживаясь за стол. Натан дал ей полную миску похлебки и стакан с бодрящим отваром. Мантикора сразу перебралась к Насте на колени, подставляя мордочку под ладонь Насти. Девушка нежно провела пальчиками по серой шерсти, подергала усики, позволяя Мантикоре в шутливой игре вцепиться зубами в ее палец. Еще совсем худая, с тонкими коготками и без яда в жале, Монтикора вскоре обещала стать опасным зверем. «Отлично!» — отозвался он с улыбкой, наблюдая за тем, как Настя безуспешно пытается пригладить растрепанные волосы. «Благодаря твоему зелью почти весь товар удалось реализовать в одной лавке». «Замечательная новость!» Настя широко улыбнулась, не пытаясь больше уложить волосы. «Да, я привез для тебя подарки!» Натан указал на свертки, лежавшие на кресле у печки. Настя бросилась к сверткам. Нетерпеливо развернула первые, где лежали два блока метательных кинжалов для нее. Иглы — это, конечно, хорошо, но кинжал надежнее. Настя стрельнула в него изумленным взглядом и развернула другие свертки — отрезы ткани пряжа, набор для рукоделия, гребень с заколками. — Натан, спасибо! — Настя со счастливым смехом подбежала к нему и обняла за шею. Натан мягко приобнял ее. Давно он не ощущал тепла в груди и такого воодушевления. А еще волнение. Он не был силен в подборе подарков для молодых девушек. «Садись завтракать», — с усмешкой проговорил он. «Не хватало еще, чтобы ты слегла с лихорадкой. Кто тогда будет совершать за тебя пробежку и доить коз? Да и моль по тебе соскучилась. Надеюсь, ты ее не сильно загрузил». Настя грозно насупила брови, и Натан уже знал, что она скажет дальше. Моль старенькая, ей отдых и покой нужны. Ты чего? возмутилась она, услышав смех Натана. Соскучился я по тебе. И я скучала. Щеки Насти покрылись милым румянцем. Хорошо, что ты быстро вернулся. Она заправила за ухо прядь волос, смущенно улыбнувшись. К счастью на их долю больше не выпадало передряг. Только однажды они услышали зов источника. Но он быстро прекратился и больше не повторялся. Пока Натан с Настей размышляли о том, что делать, ударили морозы, любые походы пришлось отменить. Жизнь вошла в привычное русло. Они бегали по утрам, занимались вместе. Натан показал Насте приемы самообороны, основы боя на мечах, заставлял метать кинжалы. Настя хорошо владела своим телом, обучалась легко. Мечницей ей, конечно, не стать, но постоять за себя сможет, ведь не всегда он будет рядом, чтобы защитить. Осень прошла незаметно и длилась всего каких-то полтора месяца, а вот зима обещала быть затяжной. Два зимних месяца пролетели незаметно. Самым ярким событием за эти дни стало то, что у Насти чуть не взорвалось экспериментальное зелье. Ладно, хоть магический меч-каратель был под рукой, и Натан успел перерубить нити силы. Рождение новой луны отмечалось в Вудрии независимо от времени года. Они решили не изменять традициям страны и отметить этот праздник. Настя с утра занималась готовкой, Натан лишь озадаченно смотрел на необычные блюда. Настя тоже временами сомневалась, все ли съедобно, потому что ей пришлось заменить недостающие ингредиенты аналогами этого мира. Малыш, так назвала Настя мантикору, хоть та уже была размером с большую собаку, носился вокруг хозяйки, пытаясь стянуть себе кусочек еды, но пока что только схлопотал от строгой Насти щелчки по носу. Натан полез в погреб за настойкой и долго перебирал там склянки и бутыли. — Натан, ты уверен? — раздался сверху голос Насти. — Что-то я сомневаюсь в качестве. — Хорошая настойка, — не согласился Натан. — Ага, настоялась она хорошо, учитывая, что ты не пьешь. — Язва! — проворчал Натан. Он, наконец, увидел то, что искал. На лесных ягодах. «Уже года два ждет своего часа. Так почему бы не сегодня?» «Какая-то она мутная!» Настя с прищуром оглядела малинового цвета жидкость в большой стеклянной банке, которую передал ей Натан. «Так и должно быть», — заверил ее тот, выбираясь из погреба. Настя с улыбкой взглянула на него, стараясь не рассмеяться. К его волосам пристала паутина. «А я подарок подготовила». Девушка хлопнула в ладоши и побежала в лабораторию. Вернулась со свертком. Натан взял у нее сверток. На обычной серой бумаге были нанесены рисунки мечей и щитов. Кажется, Настя решила творчески подойти к подарку. Натан аккуратно раскрыл подарок. Внутри оказались темно-синяя рубашка и брюки, сшитые Настей и украшенные вышивкой. «Переодевайся!» — поторопила она, подталкивая его в лабораторию. «Зачем?» — удивился он. «Праздник же!» — страдальчески проныла она. Праздник можно было встретить и в обычной одежде, но, видимо, Настя хотела, чтобы этот уютный вечер был настоящим событием. И, само собой, он не мог отказать ей в такой малости. «Кажется, он вообще не сможет ей отказать, что бы она ни попросила». Натан послушно облачился в подаренную одежду. Обновки сели по фигуре, и он в очередной раз похвалил про себя мастерство Насти. Это не первая рубашка, которую она для него шила, но точно самая нарядная. Выходя из лаборатории, он замер в дверях, залюбовавшись Настей. На ней было Платье темно-зеленого цвета, довольно простое по фасону, но оно ей невероятно шло, подчеркивало изящную фигуру и цвет глаз. Несмотря на тренировки, Настя поправилась, избавившись от болезненной худобы. Волосы за последние два месяца отросли и волнами спускались на плечи. Она неуверенно коснулась шрамов на щеке. Натан знал, что теперь Настя жалела о том, что оставила их. Она каждый день наносила заживляющую примочку, и шрамы сейчас были не очень заметны. Да, по правде говоря, он не обращал на них внимания. — А как обычно отмечают этот день? — спросила Настя, накладывая ему салат под странным названием «Винегрет». — Обычно проходят народные гуляния. Танцы до самого рассвета. Танцы устроим. Настя звонко рассмеялась, глядя, как Натан разливает свою наливку по чашкам. Красивых бокалов в доме не было. Они действительно устроили танцы под музыкальную шкатулку, которую пришлось искать еще дольше, чем наливку. Он заговорил о танцах своей страны, чопорных, медленных. Настя рассказала ему про дискотеки своего мира — и даже показала, как на них танцуют, хотя танцам эти дерганья и виляние задом сложно назвать. Давно он так не смеялся. Громко хохоча, они буквально рухнули на кровать Насти, и та натужно затрещала. «Спасибо, Натан», — вдруг проговорила Настя. «За что?» «За то, что пустил к себе. Мне так хорошо здесь, в лесу, возле озера. Всю жизнь бы так жила». Настя улыбалась тепло, искренне. Сердце защемило. «Это тебе спасибо!» Его голос звучал глухо от нахлынувших чувств. Она оживила его. Напомнила ему о том, кем он был. Он должен гордиться своими достижениями, своими детьми, а вместо этого подался в отшельники. Просто испугался приближающегося конца, сбежал, не желая видеть жалость во взглядах других. Еще бы прославленный воин Карнатансон. Правая рука сюзрена северных земель медленно увядает после выжигания дара. Он бы мог прожить еще много столетий, но судьба распределилась иначе. Спасая стражи северного перевала, он. Выжиг свой дар. В благодарность страж сделал Натана видящим, но так Натан лишь избежал мгновенной смерти. Он надеялся, что Тай пропустит его к пруду, чтобы восстановить поврежденный резерв, но страж не появился. Он не пропустил даже к Талхара, просящего за Натана, потому что лес дал Натану свою силу временно. В иных обстоятельствах Натан не стал бы видящим. Но появление Насти, то, с каким восхищением она слушала рассказы о его жизни, позволило смириться с неизбежным. Он больше не боялся и был рад, что Настя избежала его судьбы. Ее резерв медленно восстанавливался после того, как она выпила воду из кристального пруда. Пара лет, и она сможет колдовать в полную силу, поэтому он так тщательно тренировал ее, чтобы она могла постоять за себя и без магии, когда его не станет. Только он не решился рассказать ей о том, что час его близок. «За что спасибо?» — удивилась Настя. «За то, что наполнила красками мою жизнь». Натан легонько щелкнул ее по носу, провел кончиком пальца по пылающей щеке. «Больше не пей! Крепкая настойка!» «Не буду», — легко согласилась она. Почти полная бутылка настойки вновь отправилась в погреб. То, что он скрывал от Насти правду, мучило его. Но он не хотел портить праздник, поэтому важный разговор состоялся через день. Натан отвел Настю в лабораторию, усадил на стул и заговорил. «Помнишь, я рассказывал тебе про увядание мага после выжигания дара? Помню, ты еще говорил, что у меня такой случай». «Но оказалось, что нет», — Натан кивнул, радуясь искрам счастья в глазах Насти. «Я тогда говорил о себе». Настя изменилась в лице, кровь отхлынула от ее щек, она поджала побледневшие губы. «Поэтому ты живешь в лесу!» Настя опустила взгляд, сжала кулаки так, что костяшки побелели, а потом резко вскочила. «Нельзя сдаваться, надо что-то делать, а не сидеть, сложа руки. Все, что возможно, мы уже перепробовали. Тал не раз пытался попасть к озеру Тая, значит, пойду я». «И в книге Вилье было зелье, надо его посмотреть!» Настя порывисто развернулась, ища взглядом свою книгу. Натан поднялся, притянул Настю к себе и обнял. Она обмякла в его руках и тихо заплакала. «Я обязательно что-нибудь придумаю! Обещаю!» Зима нехотя отступала, но весна оказалась настойчивее. В лесу постепенно растаял снег, появились трава и первые цветы. Природа оживала. Натан в привычных хлопотах вышел из дома, вдохнул теплый воздух полный грудью и чуть нагнулся вперед, ощутив резь в желудке. Вчера он выпил очередное Настиное экспериментальное зелье. Резерв стабилизировался, что уже было большим достижением и давало надежду. А то, что кишечник очистился, так у всего бывают побочные эффекты, особенно у зелей Насти. Прошлый побочный эффект — копоть на потолке. Она оттирала все прошлые выходные. Натан собирал яйца в сарае, когда услышал конское ржание. Он сразу выбежал во двор, забыв корзину с собранными яйцами. Перед домом собралось с десяток всадников. Их герб в виде скалящегося Василиска немного успокоил. Но он не заметил среди всадников Кталхара, а дверь в дом была распахнута. Когда он выходил, она все еще спала. Как отреагирует она на внезапного гостя? И как отреагирует Кталхар, увидев в доме красивую девушку? Предчувствуя катастрофу, Натан бросился к дому, уже у входа услышал рычание, грохот и крик Насти. Перед ним предстало интереснейшее зрелище. Настя в одной ночнушке топталась прямо на кровати, угрожающе взмахивая кочергой. Ругалась то ли на малыша, то ли на кталхара, которые валялись, сцепившись на полу. Натану на секунду даже поплохело. Или это снова побочный эффект зелья? «Настя натравила мантикору на сюзерена Северной провинции?» «Что здесь происходит?» — строго вопросил Натан. И все резко затихли. Даже малыш прекратил попытки добраться до горлок Талхара. Малыш решил, что мне угрожают, и напал. Настя развела руками, взмахнув кочергой. Глаза ее были столь невинными, что Натан сразу понял. Настя врет. «Малыш, слезь!» Мантикора взглянула на Настю, спрашивая, стоит ли слушать Натана, ведь считала ее своей мамой. Настя кивнула, ловко спрыгивая с кровати, одернула на себе ночнушку. С длинными рукавами и до колен та скорее походила на платье старой девы, над чем постоянно подтрунивал Натан. К ловко вскочил на ноги, оправил одежду. Натан сразу заметил, что она без знаков отличия, почти такая же, как и воинов его свиты — простая черная рубаха, куртка из плотной ткани и брюки, заправленные в высокие сапоги из жесткой черной кожи. «Кто он такой? Кто она такая?» Настя с Кталхаром задали вопросы почти одновременно, после чего неприязненно переглянулись. Но Натан знал Кталхара, обучал его с трехлетнего возраста, потому видел, что Настя заинтересовала его ученика. «Настя, знакомься, это Тал, мой хороший друг и ученик». Натан подошел к Насте, взял за руку, заглянул в глаза, в которых читалось упрямство. Он не стал сообщать, кто посетил их. К Талхар путешествует инкогнито, значит, будет злиться, если Натан выдаст его личность посторонней. Да и Насте меньше переживаний. «А это...» Настя, моя спутница и хозяйка в этом доме.